Однажды в октябре, когда мне только что исполнилось 18, этот день запечатлелся в моей памяти с той непостижимой ясностью, с какой запоминаются моменты, выступающие как опорные точки наиболее значительных событий, мне открылся истинный абрис будущего, к которому Масса Сэмюэль предуготавливал меня все эти недели, месяцы и годы. Была суббота, один из тех пыльных охристых осенних дней, чья красота и яркость ни разу в жизни больше не увидится такой благостной и манящей, как в юности, когда что ни день, то открытие, стелющееся по лесу дымка, пламенеющие листья кленов и везде запах яблок, как винный пьянящий туман и беготня белок по ветвям карликовых каштанов на опушке леса и неумолчное свиристение цикад в засыхающей траве. А над всем этим спелый солнечный жар, подчеркнутый легчайшими дуновениями ветерка, пахнущего сжженным дубом и зимой. В то утро я по обыкновению поднялся рано и направился в мастерскую, где принялся грузить тачку обрезками бруса 2 на 4. Всего за несколько дней до этого Масса Сэмюль учинил хижинам работников ежесезонную проверку, и некоторые из них нашел в состоянии прискорбной обедшалости. Днем мы с козликом собирались использовать эти обрезки как основу для новых полов в нескольких хижинах. Под действием летних протечек и сырости старые лежневые балки во многих местах истлели, рассыпались в щепки и труху, так что само строение теперь подвергалось гнилостным испарениям сырой земли, открылось нашествие полевых мышей, тараканов, муравьев, жучков и личинок. Хотя к тому времени работа плотничьего подмастерья мне очень полюбилась, и я гордился тем, как растет мое мастерство, но никогда посылали на ремонт негритянских хижин. Такой урок я всей душой ненавидел. За что? Да за один только кошмарный запах, и это, кстати, несмотря на все усилия масса Сэмюэля по внедрению чистоты и гигиены. Запах пота, сала, мочи и всякого рода отбросов, протухшей свинины, промежности и подмышек — черной работой соломенных тификов, пропитанных детской рвотой, за эту неслыханную вонь человеческого унижения безмерного и безысходного. «Ай-яй-яй!» — с германской картавостью бывало бурчал потихоньку козлик. «Этот народ прямо в свинья превратиться имеют!» И, устанавливая очередную подпорку или балку с миной годливости, сплевывал на пол. От этого я, будучи таким же нигером, испытывал чувство позора и унижения, как клинком пронзавшее все мое нутро. Но авто, воистину, прекрасное утро Масса Сэмюэль, с благожелательной улыбкой появившейся на пороге мастерской, меня от всего этого избавил, прежде чем я успел толком справиться с подготовительной работой. — Давай-ка седлать Джуди на сказал он, — и поехали в Иерусалим. Помимо просто хорошего настроения, его лицо выражало что-то особое, тайное, заговорщическое. Он понизил голос и говорит, 3 ноября стукнет 30 лет, как мы с мисс Нель женаты. Я должен к юбилею подготовить достойный подарок». Взяв за рукав рубашки, он повел меня из помещения. «Пошли, пошли, седлай Джуди и Тома. Составь мне компанию в этот чудесный день. Но только смотри ни слова насчет подарка, Над». Он зазирался, будто боясь, что подслушают, и прошептал, «Мне от Воганов весть передали, что сегодня через город проедет ювелир из Ричмонда». Я, конечно, страшно обрадовался, и не только потому, что меня освободили от неприятной работы. И Иерусалим вообще был для меня местом притягательным, хотя жили мы от него не более чем в 15 милях, но прежде я там бывал всего однажды, причем несколько лет назад, и тогда этот, в общем-то, крохотный городок, привел меня в восторг, несмотря на то, что наше дело там было серьезным и даже мрачноватым. В тот раз я был там тоже с масса Эмюэлем, но ездили мы, помнится, в фургоне выбрать камень на могилу моей матери. Никаких кедровых досок на столбике, вот еще, и никакого босяцкого бурьяном с незабудками поросшего угла поля, не для нее это. Мою мать, единственную из всех негров с лесопилки Тернера, Похоронили с почетом рядом с членами семьи, там, где покоились только белые, всего в нескольких ярдах, между прочим, от бескомпромиссного Бенджамина, который сейчас, должно быть, переворачивается в гробу. В изголовье поставили мраморную стелу, не менее высокую и ни чуточки не менее белую, чем у них. «И меня уже не гнетет и не унижает, хотя одно время из головы не выходило» когда я стал взрослым и обрел способность сосредоточенной и подолгу такие вещи обдумывать, что имя на стеле было не жалкое, зато честное негритянское лу Н, а непрошенно дарованное, высокородно значительное лу Н Тернер». Мы выехали, долго скакали по длинной парадной аллее, под копытами лежал ковер опавших листьев, В устье аллеи с полдюжины пахарей кукурузников под руководством Абрагама чистили осушительную канаву, обрамлявшую часть угодий. Масса Сэмюэль приветствовал их зычным здравия. Они, в свою очередь, оторвавшись от трудов, распрямились и устроили целое представление с подобострастным скидыванием шапок, забавно расхлюстанными шарканьями ножкой и выкриками вроде «Утречка, добрая масса!» и добрый вам путь, масса Сэм, я наблюдал с отчужденным пренебрежением фаворита, Их вопли все еще провожали нас, когда мы были уже на усыпанной листьями и заплывшей водой тележной колее, ведущей к мощенной бревнами Гати, по которой путь лежал прямо на Иерусалим. Стояло и ветреное яркое утро с живокачающимися ветвями и спешащими за нами следом взвихрениями палой листвы, Охотничий конь Масса Сэмюэля, лоснящийся вороной ирландец, быстро поймал ритм и вышел вперед, так что с полчаса или час мы ехали по лесу молча. Пока, в конце концов, Масса Сэмюэль не попридержал его, давая мне поравняться, потом говорит. «А что, я слышал, ты ремесло-то будь здоров, как освоил, а?» Я не нашелся, что ответить мне, было и приятно, и неловко, и я промолчал, осмелился лишь мельком посмотреть на Масса Сэмюэля, Но, встретившись с ним глазами, сразу отвел взгляд. Я заметил, что он так и светится, смотрит с полуулыбкой, как будто вот-вот готов выдать какой-то секрет. В седле он сидел с большим изяществом и благородством. Длинные легкие волосы за последние несколько лет посеребрила седина. Морщин на лице стало больше, что добавило ему значительности. На миг я вообразил, будто сопровождаю великого библейского героя, может, Иисуса Новина или Гидеона, перед истреблением... Мадианитян. Обычное дело, у меня пропал дар речи. Мое преклонение перед хозяином было столь огромно, что подчас я напрочь не мог при нем рта раскрыть, будто мне его кто зашил нитками. Мистер Козлик сообщил мне, что ты выстругал и собрал двадцать оконных рам и ригельных обвязок дымохода, да так гладко и чисто, что комар носа не подточит. Каждый шип в паз, все подошло, и ни одной доски не пропало даром. «Ты просто молодец, мой юный мастер-плотник!» «И знаешь, что, мне кажется, я должен сделать?» «Не собирался ли он уже тогда сказать мне то, что я услышал от него чуть позже?» «Возможно. Наверняка этого знать я не могу, поскольку в тот момент конь Масса Сэмюэля внезапно в испуге попятился, подо мной кобыла тоже вздыбилась и тревожно заржала, а из чаще на колею высокими скачками вымахнули три оленя, самец и две самочки». Все в беглых пятнах утреннего солнца и листвы, распластанными беззвучными тенями, они, безумно вытаращив глаза, пролетели мимо нас и, один за другим, ударив копытами в ковер палых листьев на той стороне колеи, исчезли в лесу под утихающий треск ломких сучьев и топот копыт. «Да уймись ты, Том!» — вскричал масса Сэм и натянул повод, успокаивая коня, Я тоже взялся за кобылу, и какое-то время мы стояли, испещренные прыгающими пятнами света, во все глаза глядя в ту сторону, где исчезли, растворились в лесу белые хвостики оленей и вслушивались в стремительный перебор копыт, глохнущий вдали за деревьями. Но происшедшее обоих нас испугало. — Будь мы ярдом, дальше над они бы нас снесли, — сделанная усмешкой, — сказал масса Сэм, развернул коня и с места бросил его в галоп Несколько минут он молчал, пока тележное колея не кончилось, слившись с гатью, которая вела на Иерусалим. Тогда хромой вскочит, как олень, сказал он, оглядываясь на меня, и язык немого будет петь, ибо пробьются, как там дальше, штат Анат, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, ответил я, и превратится призрак вод в озеро, жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся. «Будет место для тростника и камыша». «Вот-вот», — отозвался он. «Мы остановили лошадей конца колеи в роще искореженных старостью, покрывшихся шишками и наростами яблонь, когда-то бывших частью культурного сада, ныне одичавшего, заросшего кустарником и слившегося с лесом. С ветвей нападало яблок, видимо-невидимо, беспорядочными кучами и рядами они лежали в неглубокой канаве, шедшей вдоль колеи». «Рассеянные легионы красных и желтоватых паданцев уже подгнивали, распространяя винный душок. Прямо на наших глазах, пока мы там стояли, они срывались и глухо хлопались оземь. Вокруг роились еле различимые комары, а обе наши лошади, согласно нагибая шеи, принялись подбирать лакомые плоды и сочно с хрустом жевать. «Вот-вот», — повторил Масса Сэм, — «а я и забыл, забыл, а?» — вдруг он улыбнулся и добавил, — «Ей-богу, я теперь могу позволить себе вовсе забыть Библию, если что возьму до тебя, спрошу. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи и потоки. Господь всемогущий, если бы в самом деле...» Он огляделся по сторонам, потом, приложив ладонь козырьком от яркого солнца, обозрел дали. «Господь всемогущий», — опять повторил он. «Какое унылое безлюдие!» Я тоже огляделся, но ничего необычайного не заметил. Яблони, дорога, поля, дальний лес, все вроде бы на месте. Он обернулся и посмотрел на меня внимательно и серьезно. Но вот, хотя бы олени эти, Над. Взять, к примеру, оленей. Раньше никаких тут оленей в помине не было. Слишком людно было, не разгуляешься. Пятнадцать-шестнадцать лет назад ты тогда еще головастиком был, в ноябре-декабре, когда старый Джон Коулмен с сыновьями выходил промышлять оленину, Пальба тут просто не смолкала, и численность оленей держалась в рамках. Он и черным своим охотиться разрешал. У него был кучер, и такое по кличке Пятница. Лучший был оленебой во всем Саутгемптоне. Но это все в прошлом. Олени возвращаются, значит, плохие настали времена, значит, люди ушли. Он опять огляделся, все с тем же серьезным, встревоженным, задумчивым видом. Вот этот яблоневый сад, он тоже Джона Колмена. Когда за ним следили эти деревья, давали лучший Джонатан, какой ненаисть наесть на белом свете. А теперь, сам видишь, все в хлам, только червям на корм. Боже, какая жалость! Все напрасно, все зря. Какое-то время мы легким неспешным кентером скакали к Иерусалиму, и хозяин почти ничего больше не говорил. Что-то захватило его, и он ушел в себя, весь погрузился в тяжкие раздумья, которые загадочно и резко сменили то солнечное настроение, в котором он пребывал с утра. Что ж, я, естественно, и помыслить не мог навязываться. В молчании мы ехали час или даже больше. Гать простиралась перед нами ровная и прямая, как стропила. Леса по сторонам стояли шумливой стеной, и пожар разноцветной листвы раздувало ветром. Да, здесь не то, что прирученные возделанные земли. Вокруг лесопилки Тернера... Тут настоящая дичь, именно что пустыня, да и впрямь вся медно-золотая местность окрест кишела дичью и живностью. Куропатки и фазаны выпрыгивали прямо из-под копыт. Вот откуда-то и исколеблемые ветром кроны с шумом разлетелись в разные стороны жирные тетерева и с криками устремились в небо. Белки и кролики то и дело зигзагами перебегали дорогу, в одном месте на стволе поваленного дуба примостилась рыжая лисица, Сидела, часто дыша, и смотрела на нас, вывалив язык и показывая меленькие злые зубки. Но попадалось по дороге еще нечто. Я, честно говоря, обратил внимание только после подсказки Маса Сэмюэля. Странно голые, унылые полосы, время от времени прорезающие лесной массив, поросшие ежевикой и мелким кустарником проплешины земли, которые прежде были табачными плантациями, а теперь брошенные и лежат в запустении. — Повсюду порсль дубника и побеги сосны, бурьян не везде покрывает землю, местами она лежит голая, белая, почти как мел, или известь, вся изрытая дождевыми промоинами, на которых ничто вырасти не может, будто это рубцы и открытые раны. Там и сям сиротливо торчат одинокие облетевшие стебли последние самосевки табака, пробившиеся сквозь щетинищийся жесткими высохшими колючками шиповник. Когда мы проезжали одно из таких полей на горизонте, я заметил развалины громадные старинные усадьбы, господский дом с провалившейся крышей, а вокруг надворной постройки брошенные гнить, как погибшие ветви дерева, которое само давно умерло. Все это делало пейзаж еще более мрачным, я отвернулся, непонятно почему, тоже вслед за хозяином, опечалившись, и дальше ехал за ним молча, а потом над нами снова по обе стороны сомкнулся лес. Путников на дороге было мало, а какие попадались, все направлялись нам навстречу от Иерусалима прочь. Два фургона бродячих торговцев, несколько фермеров на двуколках и в легких колясках, со всеми масса Сэмюэль здоровался и в ответ от них получал теплые и уважительно пространные приветствия. А еще проехала полуслепая старая вольная негритянка Люси, мусорщица и трепишница, известная на весь округ. Пьяная и одуревшая она сидела верхом на хромом молью побитом муля, а когда масса Сэмюэль вложил ей в линялую ладонь несколько монеток, она закаркала голосом, который преследовал нас потом чуть не полмиля. — Ой, спасибочка, масса Сэмюэль, благослови вас Господь! Душевный вы, барин, прям чистый Христос, собственный с просоной. Вот, честно говорю, Христос, Христос, соб с просоной, Христос с просоной. Стая гусей, выгибаясь в чистейшей глубизне и отсвечивая на солнце, широким клином пролетела на юг. Порыв ветра запутался в плаще Маса Сэмюэля. Куполом раздул его над головой всадника. Тот рукой погасил, примял его к себе и говорит, «Сколько тебе сейчас, Над?» 18 если не ошибаюсь?» «Да, сэр Масса Сэмюэль, мне восемнадцать с первого числа сего месяца». «Мистер Козлик дает о тебе прекрасные отзывы», — продолжил он. «Ты в самом деле здорово продвинулся». С едва намеченной улыбкой он обернулся взглянуть на меня. «Ты очень выделяешься среди черных, наверное, сам знаешь». «Да, сэр Масса Сэмюэль, видимо, так» скромности в своем ответе я не чувствовал. То, что я во многом исключительно отмечен судьбой, было давно привычной данностью. «Вполне можно сказать, что ты стал, что называется, грамотным человеком», — сказал он. «Я не стремился к этому, да и не в моих это силах, хотя, уверен, когда-нибудь для молодых людей твоей расы это станет обычным делом». «Стало быть, ты теперь, пожалуй, что готов» полностью во всеоружии первоначального образования. Умеешь читать, писать, да и считать тоже. Обладаешь самым впечатляющим знанием священного писания из всех моих знакомых, а среди них есть несколько белых священников. Двигаясь дальше, пока под рукой будут книги, ты, без сомнений, еще много чему научишься. Вдобавок ко всему этому у тебя в руках ремесло, и ты чрезвычайно ловко справляешься со всем, чему тебя учат. Прямо живое доказательство того, в чем я всегда с таким трудом, и, надо признаться, без толку пытался убедить белых джентльменов, включая моего покойного брата, как я любил его. Да, так о чем бишь я? Ах, вот, пытался убедить, что чернокожие отроки, как ты, например, могут, способны превозмочь природную неполноценность своей расы и усвоить по меньшей мере такой объем знаний, который позволил бы им воспринять иные устремления, нежели те, что свойственны тяглой скотине, занятой тупым грубым трудом. Ты улавливаешь, к чему я клоню над. «Да, сэр Масса Сэмюэль», — отозвался я, — «я вас прекрасно понимаю. Через три года тебе будет двадцать ты достигнешь совершеннолетия. До этих пор я хочу видеть тебя на лесопилке в новом статусе. Отныне ты только половину дня будешь работать в мастерской под руководством мистера Козлика». «На остальное время ты становишься помощником кучера, будешь работать с Абрагамом, присматривать за всеми работами как на плантации, так и на лесопилке, но подчиняться будешь лично мне. Попозже осенью я собираюсь прибегнуть к твоей помощи. Надо упорядочить мою библиотеку, там все кошмарно перепуталось». От моего представителя в Лондоне с последним судном книг пришло больше ста наименований только по агрономии и садоводству, не говоря о всяких других премудростях. Да еще и от отца сколько книг осталось. И все надо как-то организовать. Как думаешь, ты сможешь мне в этом помочь? Я обязательно постараюсь, масса, Сэмюэль. Конечно, я приложу все силы. Некоторые там будут вещи тебе, может, не совсем еще понятные... Но ты, по ходу дела, разберешься, так что, думаю, мы вполне справимся. Он натянул повод, конь встал, я тоже остановил кобылу. Теперь мы стояли рядом, на обочине. Рукой в перчатке Масса Сэмюэль крепко схватился за лук у седла, очень серьезно на меня глядя. Дорога была пуста, никто, сколько хватает глаз, не ехал. Лишь ветер гонял по безлюдью взвихрение бурых листьев и пыли с песком. Поросшие шиповником пустоши увалами тянулись к горизонту. Колючее царство смерти. Где-то не так уж близко в лесу беспрепятственно бушевал пожар, и исходивший оттуда сладковатый вяжущий рот дымок окутывал нас пряным кедровым духом. «Ну и вот еще что. Я долго сам с собой спорил и в голове, и в сердце», — медленно продолжил он. «Сообщать ли тебе еще об одном моем решении или не стоит», чтобы не сбить тебя каким-то образом с пути, чтобы ты не забивал себе голову привратными какими-нибудь соображениями, тогда как надо работать и работать. Я не мог даже предположить, что он собирается открыть мне, однако нечто в его голосе заставило меня насторожиться в предвкушении, и вдруг промелькнула дикая, фантастическая мысль. Может быть, он хочет сказать, что если все пойдет путем, он отдаст мне Джуди? Абрагаму-то ведь он только два года назад лошадь подарил. Когда я нынче в августе ездил в Ричмонд, я встретился с мистером Бушродом Пембертоном, которого очень заинтересовало то, что я смог сообщить ему в отношении тебя. Вот тебе и на. Кобыла прямо на глазах исчезла, и теперь я недоумевал, какое ко мне касательство имеет Ричмонд, да и мистер Бушрод Пембертон тоже». Кому нужен-то? Что тот, что этот? Мистер Пембертон – один из богатейших промышленников в Ричмонде. Он архитектор и застройщик, и как раз нуждается в квалифицированных рабочих. Кроме того, будучи джентльменом, человеком культурным и образованным, мистер Пембертон разделяет большинство моих убеждений по проблеме труда и рабочей силы. На его производствах в Ричмонде занято много ремесленников-негров, как свободных, так и рабов, плотников, каменщиков, жестянщиков и прочих мастеровых. А на уме у меня, Над, простая вещь. Если с тобой все пойдет в следующие три года, хорошо, а у меня нет оснований предполагать, что это будет не так. Понятно, подумал я, но он хочет сдать меня в наем. Он хочет сдать меня в наем этому мистеру Пембертону, вот к чему дело клонится. Все во мне так и упало. Ага, значит, год за годом он учил меня только за тем, чтобы можно было отправить в Ричмонд в наем к мистеру Бушреду Пембертону. Тогда я отошлю тебя к мистеру Пембертону, и ты у него поработаешь плотником еще четыре года. Мистер Пембертон живет в красивом старом доме у самой церкви святого Иоанна. Я осмотрел строение, где у него живут работники. Это в тихом переулке позади дома. И скажу я тебе, над ни один чернокожий мечтать не смеет жить в лучших условиях. И еще. Мистер Пембертон собирается целый квартал в самом центре города застраивать прекрасными домами в английском стиле, каждый на семью. И, на мой взгляд, тебе такая работа была бы как раз подстать. «Мне ты будешь платить половину того, что у него заработаешь, а остальное...» «Значит, вот так вот все просто. Он хочет от меня избавиться. Все только за тем, чтобы услать меня с лесопилки Тернера. Так нечестно, нечестно же так. Остальное, то есть вторую половину заработанного, будешь тратить сам и откладывать на будущее. Впоследствии по получении мною похвальных отзывов от мистера Пембертона о твоей работе...» а я опять-таки не склонен сомневаться, что она будет примерно хороша, я выправлю бумаги на твое освобождение. Тогда ты к двадцати пяти годам станешь вольным. Умолкнув он кулаком в перчатке, легонько ткнул меня в плечо, затем добавил. А условие я выдвигаю единственное, чтобы ты хоть изредка, но все же навещал иногда лесопилку Тернера с какой-нибудь темнокожей девушкой, которую выберешь в жены. Я вдруг заметил, что от волнения он весь трепещет. Он снова смолк и с трубным звуком высморкался. Пораженный, поверженный, я только открывал рот и попискивал, не в силах произнести ни слова. Но в этот момент он резко повернул и пришпорил коня, пустив его размашистой рысью, а мне крикнул «Пошел, пошел, Над, время дорого! Надо успеть в Иерусалим, пока ювелир не распродал все жемчуга!» «Станешь вольным!» Никогда еще негритячая ни моя голова не испытывала такого дикого, внезапного потрясения, ибо с той же непреложностью, как и сама неволя, виды на освобождение порождают идеи, которые сразу становятся навязчивыми и полубезумными. Так что, думаю, не ошибусь, назвав в качестве первой моей реакции на столь неслыханное великодушие неблагодарность, панику и жалость к себе». Причина всему проста и, естественно, как дыхание. Дело в моей привязанности к лесопилке Тернера. Я так любил и дом, и лес, и безмятежный знакомый пейзаж, которому обязан всем, что было у меня в памяти, всем, чем был я сам, и всем, что меня таким сделало. Я любил все это, и необходимость оттуда уехать наполнила меня тоской до да такой острой, что хоть волком вой. Расстаться с таким человеком, как Масса Сэмюэль, которому я был предан до самозабвения, это уже потеря, но и сказать прощай его семейству всем чадам и домочадцам ласкового и щедрого дома, взлелеившим меня с детства, тоже нестерпимо, несмотря на... Да что уж там! Несмотря на то, что я нигер, на то, что во мне воспитали рыболепие и лакийские манеры, на то, что даже и теперь я ем остатки, живу в нищей комнатенке, Что иногда меня все-таки заставляют выполнять грязную работу, несмотря на глубоко спрятанные, но никуда не девшиеся, воспоминания о матери в руках у пьяного управляющего, все-таки этот дом в 18 лет был моей благодатной и мирной вселенной. И чтоб теперь меня оттуда выгнали? Нет, этого мне не вынести. Да не хочу я ни в какой Ричмонд, вне себя закричал я на массу с или галопом догоняя его. «Я не хочу работать у какого-то мистера Пембертона! Нет, сэр, ни за что! Хочу здесь остаться!» Вдруг вспомнились слова матери, сказанные много лет назад, а с ними новый страх. Нигеру лучше быть последним пахарем-кукурузником, лучше быть мертвым, чем вольным ниггером!» «Они пускают ниггеров на волю, а потом бедняга, если и найдет какой еды, так только из мусорной кучи!» Только то, что оставили ему собаки до скунса. «Нет, нет!» — не унимался я. «Нет!» Но Масса Сэмюэль, хоть и кричал что-то в ответ, «Однако же не мне, а своему коню, летящему сквозь пургу из осенних листьев с сонмищами несущихся встреч!» э «Эй, Том! Над, парень бравый! Он еще передумает! Скажи, Том!» И точно, он оказался прав. Месяцами я потом пытался себе представить, как будет там, в Ричмонде, но худшие страхи начали таять уже в то утро, когда мы подъехали к Иерусалиму, и меня словно благостным теплом осенило, я худо-бедно осознал, что это дар, дар спасительный, и даже мечтать о нем может разве что один негр из Бога знает скольких тысяч, и дар этот никакой ценой не измерить». «Да ведь в конце-то концов у меня несколько лет в запасе, а уезжать с лесопилки Тернера — это когда еще? Что до всего остального, быть вольным, да в культурном городе, зарабатывая любимым ремеслом, — не такая уж жалкая участь. Многим бедным белым шлабродам и того в этой жизни не досталось, а посему не плакать надо, а благодарить Господа. Этим я и занимался в тот день в Иерусалиме все время, пока ждал масса Сэмюэля в тенечке под стеной конюшни». Вынул из сидельной сумки Библию, встал в сторонке на колени и молился под стук колес проезжающих повозок и звон кузнечного молота, отдававшиеся у меня в ушах кимвалам и псалтирионами. «Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я! Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя!»